Глава тридцать Я ждала его упреков в злости за то, что похитила Анечку. Что сбежала? Ну уж точно не такого. Лучше бы мы поругались, поссорились, как это было в последней неделе. Но только не развод. Я же все помню теперь. И одно только это слово меня пугает, потому что оно означает «конец нашей семьи». Семьи, которую я люблю, которой дорожу, и никогда не хотела, чтобы она распадалась. Мне больно. И если бы я могла, то встала бы с кровати и подошла к волку. А так я могу только беспомощно лежать вся в этих бинтах и смотреть на мужа. Мужа, который устал, который тоже все чувствует точно так же, как и я. Это я виновата. И если бы я быстрее все вспомнила, это бы не привело к таким последствиям, какие мы теперь видим. Ты хочешь развестись? Почему, Ром? Почему теперь? Потому что я не хочу видеть страха в твоих глазах. И каждый чертов день проклинать себя за это. И Лана, я должен сидеть в тюрьме давно. И, видимо, эти три года с тобой были просто бонусом для меня. И я не заслужил такого счастья. И я не заслужил ни тебя, ни Анюту рядом с собой. И знаешь, едва не потеряв тебя, я понял, что не хочу больше рисковать самым ценным. Вам с дочерью будет лучше жить отдельно от меня, подальше. Говорит жестко, чеканя каждое слово, и не отводя взгляда. А после подходит и целует меня в висок, вытирает мои слезы, Так нежно и одновременно теперь холодно. «Не плачь, моя птичка. Ничего в твоей жизни больше насильно не будет. Ты, наконец-то, станешь свободна. И я... Я очень сильно сожалею, что все случилось именно так. Прости меня, девочка, если сможешь. Хоть когда-то. Прости». Я всхлипываю, а Роман уходит. Закрывается дверь, и в палате я остаюсь одна. Потерянная, расстроенная, не знающая, что теперь делать. Не об этом ли я мечтала последние недели? Не этого ли и хотела так отчаянно, что решилась на побег с маленьким ребенком? Боже, нет. Я тогда Романа не помнила. В голове была какая-то каша, а теперь мне так больно, что едва получается дышать. Мы столько всего прошли вместе, что не все могут. И я... я не знаю. Отчасти Роман прав, решение выйти за него замуж было принято под давлением, но ведь я не жалела об этом, ни разу. С другой стороны, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не встретила волка? Думаю, это печально, учитывая планы отца о моем замужестве. Проходят сутки, вторые, третьи, я потихоньку поднимаюсь в постели, мне делают перевязки. Рана небольшая, быстро заживает, и с каждым днём я чувствую себя лучше. Валентина часто приезжает ко мне с Анюткой, и я подойду с ней разговаривать, играю с малышкой. Но его нет. Волк больше не приходит. Ни разу. И не звонит. Роман меня отпустил. Это я уже отчетливо понимаю. А вот так просто согласился на развод, которого я требовала. Да еще и ребенка оставил мне. Вот только радости у меня от этого уже никакой. Одна только пустота. Вина. Сожаление. И так мне хочется схватить телефон и набрать Романа, чтобы услышать его голос. Но я не делаю этого. Мне само надо время. Порой тишина — лучший советник. И теперь в больнице у меня с лихвой этой тишины. И я думаю. Я долго думаю все это время. О своем прошлом, настоящем и будущем. Вот она, моя свобода. И я скоро стану разведенной женщиной с ребенком. И я смогу жить, где хочу. И притом всегда быть с дочерью. Могу уехать даже в другую страну. Свобода быть собой, свобода воспитывать ребенка и любить, любить того, кого я хочу любить. Вот только проблема в том, что мое сердце уже любит, и там давно живет необузданный дикий мужчина, которого я называю мой волк. Я больше никого никогда не полюблю. Я это знаю, потому что я люблю Романа. Я всегда его только и любила, несмотря ни на что, а скорее вопреки всем бедам. «Влад сказал, что я вольна выбирать, где мне обосноваться. А Вот только чего я на самом деле хочу, и что такое свобода для меня по-настоящему. А может, так эгоистично думать? Может, Роман сам уже устал, и это видно. Устал от моей проблемной памяти, устал от нашего прошлого и моих страхов. Я все это знаю и тоже даю ему время прийти в себя». Порой время лечит, и этот месяц, пока я в больнице, становится очень тихим и каким-то терапевтическим. Когда мысли приходят в стабильность, эмоции утихают, и остается только правда. Она у каждого своя из нас, и каждый день я по сто раз меняю свои планы. Точно маятник. Я боюсь принять неправильное решение. Думаю головой, пока, наконец, не понимаю, что так я никогда не выберу. Сердцем думать надо, его только и слушать. И когда я прислушиваюсь к своему сердцу, то там всегда только один ответ, и он не меняется. Сколько бы раз я себя не спросила, какие бы доводы не приводила в противовес. Я больше не плачу. Мне надо быть сильной. И сегодня меня выписывают. Я знаю, что завтра приедет юрист, и нас официально разведут. Я даже смогу вернуть свою девичью фамилию. А вот только мне грустно. Словно то, что мы так старательно строили с волком, сейчас вот-вот рассыпется. Как он? Спрашиваю у Влада, который приехал меня забрать. «Дома! Существует! Что-то передать?» «Нет, не надо». Я стою на крыльце больницы с пакетом вещей в руках. Рядом Анютка мельтешит, и кажется, все правильно. Влад отвезет нас туда, куда я скажу, куда пожелаю. Я больше никогда не увижу волка. Я это знаю, я прямо кожей это чувствую что если сейчас уеду, наши судьбы разойдутся, и Роман окончательно отпустит меня на свободу, которую я так просила. «Куда едем, Илана?» спрашивает Влад, а я ответить не могу. И не потому, что еще речь не полностью восстановила, а просто потому, что сама не знаю, где мой дом, где мое счастье настоящее, и где на самом деле я хочу быть, где просыпаться, где любить, воспитывать ребенка и творить. Искать чужое место я не хочу. «Мой отцовский дом, он уже давно не мой, да и от него остались одни только угля. Нет». Я смотрю на пролетающие снежинки за стеклом и понимаю, что мой дом — это не что-то конкретное. Мой дом — это волк. Он и был всегда моим домом, моим пристанищем, моей защитой. И теперь я хочу сбежать из дома, как маленькая обиженная девочка. Вот только смысл мне уже обижаться. Да и за что?» За все, что Роман мне сделал, я уже давно его простила. И для меня никакая не новость, что дочь он не хотел отдавать, так как это единственный ребенок Романа, которого он так любит, которого не бросил даже тогда, когда я была на грани смерти. «Илана, в аэропорт или на вокзал?» уточняет Влад, когда даже спустя минуту я не указывала локацию и распахнув губы, я выговариваю единственное правильное, чего на самом деле хочу. «Домой».